Рожа же. Ужин при свечах. Не понимаю, почему нельзя было просто заказать готовую еду. Жак открыл холодильник и уставился на упаковке купленных в супермаркете благофабрикатов. Лично мне хватило бы гамбургера с пакетиком картошки фри или на худой конец пара кусочков пиццы. Так нет же. Нужно подумать, что это не еда. Видите ли, супчиком подавай. А еще Гертруда просила салат напомнил ему Жак, выдвигая снизу контейнер, где были сложены свежие овощи и зелень. Говорит, что она на диете и что ей нужно следить за фигурой. «Ну, салат – это просто. Не вижу никаких проблем». Жак извлек из контейнера качан пекинской капусты, два свежих огурца, упаковку с помидорами черри и сложил все это на стол возле разделочной доски. «Сейчас все нарежем». Посыплем нарубленной зеленью, посолим, заправим оливковым маслом, добавим капельку бальзамического уксуса и будет не хуже, чем в итальянском ресторане. А вот суп, с этим могут быть проблемы. У тебя есть какие-нибудь идеи, как его варить? Жан на секундочку задумался и пришел к следующему выводу. Мне кажется, суп – это все тот же салат, только в отличие от него овощи нужно забросить в кастрюлю и какое-то время их поварить в бульоне. «Правильно!» – похвалил его за находчивость Ральф и тоже сунул морду в наполненный продуктами холодильник. «Первое, чем суп отличается от салата, это наличие наваристого бульона. А чтобы сварить хороший бульон, нам потребуется...» Он обнюхал полки с разнообразным содержимым и, когда нашел, что искал, вцепился зубами в упакованную в полиэтилен курицу и прошепелявил. «Вов это афифтная куевца!» Жан забрал у него из пасти упаковку, селись разобрать, что же он хотел сказать. Из-за сомкнутых челюстей фраза проводника прозвучала сумбурно и невнятно. Он имел в виду, что нам потребуется эта аппетитная курица. Облизываясь, перевел на понятный язык слова брата Рольф. «А ты, братец, как я посмотрю, знаешь в кулинарии толк. А что, мне нравится. Начало многообещающее». — Да, для бульона неплохо было бы добавить в кастрюлю сахарную косточку, — с видом завзятого знатока посоветовал Ральф. «Какую, какую — Какую-какую? — переспасил волка Жак. — Сахарную? А что, такие бывают? — Вон там, в углу, на второй полке лежит сверток. Волк указал морное на упакованное мясо. В нем кусок свежей говяжьей лопатки. Мясо с нее можно осторожно срезать и убрать в холодильник обратно. А вот кость, Это именно то, что нам нужно. С нее-то мы и получим весь навар. Основа для супа выйдет великолепная. Вкус получится просто королевский. Думаю, что барон это оценит. Ребята вдохновились советами опытного гурмана и тут же принялись за работу. Жак надел фартук, закатал рукава и, взяв большой нож, стал отделять куски мяса от кости. В то время как Жан ловко орудовал ножом поменьше, разделывая на кусочки тушки курицы. «Посмотри, как у мальчика все замечательно получается», сказал Ральф, наблюдая за их уверенными движениями. Любо дорого посмотреть». «Да, все-таки что ни говори, о кулинарии это дело сугубо мужское», сознанием дела произнес Рольф. «Ничего не имею против женщин, а среди них тоже встречаются неплохие стрепухи. Но чтобы вот так, без подготовки, взять и из блюда создать шедевр, тут нужен истинный талант. Смекалка и еще это, ну, как ее там» харизма, ну и отменный вкус, чтобы понимать, что и с чем удачно сочетается. Вскоре курица и говяжья кость отправились в кастрюлю. Мальчишки наполнили до краев ее водой и поставили на плиту. Пока вода грелась, Жак принялся крошить соломкой овощи для салата, которые им заказала Гертруда, а Жан опять направился к холодильнику. «Что еще нам потребуется для супа?» – спросил он, изучая содержимое на полках. Возьми три картофельно-среднего размера, как заправский шеф-повар наставлял его Ральф. Одну большую морковку, пару луковиц, стебель сельдерея и несколько веточек петрушки. Думаю, этого должно хватить для кастрюли такого размера. Пока Жан чистил в раковину овощи, Жак закончил шинковать салат, смахнул все вымалированное блюдо и взялся за приготовление заправки. В свое время, когда они с Жаном жили в замке Штайнерхольм, обдуваемом со всех сторон солеными ветрами Северного моря, он любил иногда в свободное от занятий часы забредать на кухню и наблюдать за тем, как их дворецкий Себастьян исполнял обязанности повара, вместо отправленного в отпуск у Харки. Себастьян никогда не пользовался поваренными книгами. Он готовил несложные блюда из обычных доступных продуктов, которые можно было купить в любой продуктовой лавке. Но при этом все блюда у него получались, на удивление, необыкновенно вкусными. Главное, что нужно учесть, когда хочешь, чтобы еда получилась вкусной, это правильная заправка, наставлял он Жака, смешивая разные специи. На первый взгляд, вроде бы это такая мелочь, но именно правильная заправка может оживить и преобразить любое блюдо, раскрывая его вкусовые качества и подчеркнуть достоинства входящих в него ингредиентов. Если это учитывать, то даже обычную овсяную кашу можно превратить в изысканное лакомство и сделать из нее настоящий шедевр. Жак был прилежным учеником и многое подчеркнул от старого слуги. В том числе и секрет уникальной салатной заправки. Столовая ложка оливкового масла, пару капель бальзамического уксуса, чайная ложка дижонской горчицы, немножко свежемолотого перца. И все это как следует взбить и перемешать. Красота! А вот заправка к салату готова. Жаль только, не довелось посмотреть, как Сабастьян варит супы. Жаку сейчас бы это очень пригодилось. Ей-ей! За спиной раздался возбужденный возглаз Жана, вслед за которым послышалось подозрительное шипение. Жак повернулся и увидел над кастрюлей поднявшуюся шапку пузырящейся пены. Серой лавиной пена сползала по стенкам кастрюли на плиту и растекалась по ней грязными ошметками. Ну вот, весь навар убежал. С досадой посетовал Рольф. Как же мы это не доглядели? Ой, мисс, недотепа! Рольф покачал головой, закатил глаза, поражаясь его наивности. Какой же это навар? Это же обыкновенный шум. Какой же это шум? Рольф недоверчиво посмотрел на хлопья мутной пены и внимательно прислушался. «Не знаю, как ты, а я кроме бульканей и ни шипения ничего не слышу». «Ну ты и темный», — усмехнулся Ральф и просветил несведущего в кулинарных тонкостях брата. «Шум — это пена, свернувшаяся при варке мяса белок Если не хочешь испортить бульон, от него нужно как можно скорее избавиться. Жан, — обратился он к одному из близнецов, — возьми вон ту штуку, которая висит возле половника». Мальчик посмотрел на висящий над кухонным столом, арсенал поварских приспособлений и указал на ту штуку, которая подходила под описание. «Такая плоская, круглая, в которой много дырочек», спросил он у Волка для уточнения. «Ага», кивнул ему Ральф, «она самая. Эта штука называется шумовка. Так вот, возьми ее и сними ей с поверхности бульона пену, после чего убавь огонь наполовину, пусть курица с косточкой еще часок поварится, а потом можно будет в кастрюлю закладывать овощи. Сначала морковку, а после нее картошку. А потом они будут доходить. Припусти на сковородке лук, чтобы он стал золотистого цвета. Добавь к нему рубленый сельдерей и отправь все это вместе в суп. После кинь в него пару щепоток соли, лавровый лист, а можно еще положить молодого перца. Для пикантности. Ещё немного, и под закрытой крышкой, на самом маленьком огне. Но только смотри, недолго, пять минут. Думаю, будет достаточно. Потом ещё минут пятнадцать нужно будет дать ему, чтобы он настоялся. А тогда уже суп можно будет подавать к столу. А когда будешь разливать по порциям, то не забудь присыпать его мелко нарезанной петрушкой. Ну, вроде всё сказал. Ещё есть ко мне какие-нибудь вопросы? «Вопросов нет», – откликнулся Жан, старательно собирая пену шумовкой и стряхивая ее на тарелку. «Все предельно ясно и понятно». «Вот и замечательно. Тогда я пока, с вашего позволения, немного вздремну», – сказал Ральф и широко зевнул, примастився удобно у батареи. «Рольф, тебя оставляю на кухне за старшего и поручаю тебе самое ответственное задание». Брат в ответ завилял хвостом и засиял от оказанного ему доверия. «И каким оно будет? Это самое ответственное задание!» Повернув морду на бок, спросил он у Ральфа. «Никуда не лезь и ничего не трогай!» Смежев веки, проинструктировал его сонным голосом Ральф. «Просто смотри за порядком и со стороны наблюдай за процессом. А когда все будет готово, то не забудь меня разбудить». «Не беспокойся, шеф!» Шутливо отрапортовал Ральф. «Все будет исполнено в лучшем виде». «Ну-ну!» Уже в полудрёме принял его заверение Ральф и тут же погрузился в глубокий сон. Пока Жак резал тонко соломкой морковку, а Жан колдовал над картофелинами, придавая им форму аккуратных кубиков, наблюдающему за всему Рольфу пришла в голову авантюрная идея. По рецепту Ральфа у них должен был получиться отменный суп. Но кого удивишь обыкновенным супом? Ребята! «У меня к вам есть интересное предложение», – обратился он к близнецам с горящими глазами. «А как вы смотрите на то, если мы добавим в наш суп чего-нибудь этакого? Привнесем в рецепт, так сказать, свежую ноту еще и от себя». «Ты имеешь в виду, что нам стоит добавить в него еще каких-нибудь ингредиентов?» – заинтересовала его идея Жака. «Молодец, Жак, ты прям все схватываешь на лету», – подмигнул ему Волк и заерзал на месте. Предвкушение будущего кулинарного шедевра. Представляю, как Ральф удивится, когда проснется и поймет, что мы приготовили суп не по его, а по нашему уникальному рецепту. Давайте ему утрем нос и приготовим этот суп еще вкуснее. А ты думаешь, у нас получится? В отличие от него, Жан не был в себе так уверен. А то, лично я ни капельки в этом не сомневаюсь, с напускной беспечностью постарался переубедить его Ральф. Ну ты сам посуди. Самое основное мы уже сделали. Бульон уже почти готов. Овощи нарезаны. А луковая поджарка еще немного и вот-вот дойдет. Не вижу ни малейшего повода для беспокойства. Все и так уже почти получилось. Как говорят в кулинарных кругах высокой кухни, хорошую кашу маслом не испортишь. Нам лишь осталось приложить к этому блюду немного фантазии и придать ему новую нотку вкуса. «Ну, чё ты, смелей! Покажем им всем, на что мы способны!» Сама по себе идея райфа показалась близнецам заманчивой. И если всё так, как он говорит, то в самом деле, ну, чем они рискуют? А если и вправду у них всё получится, они представили восхищённые лица Людвига и Гертруды после первой ложки их упомрачительного супа. То почему бы не взять и не попробовать?» Кто сказал, что в кулинарии все должно готовиться только по определенным правилам? Если бы так все и было, то мир никогда бы не узнал таких общепризнанных и полюбившимся всем гастрономических находок. Таких, как пицца, салат, оливье, фондю, обожаемые всеми гамбургеры, суши, чипсы, ну и многое другое. «А у тебя есть какие-нибудь идеи?» – спросил Жан у брата, осполаскивающего нож. Идеи задумчиво произнес Жан, вытирая широкое лезвие полотенцем. «Давай подумаем. Слушай, а помнишь, когда мы в Дрездене опоздали на поезд, и нужно было ждать следующие несколько часов? Барон привел нас в какой-то азиатский ресторанчик, и там подавали лапшу в пряном густом бульоне. «Помню», – ответил Жан, «в нем еще плавали такие маленькие перчики и прозрачные ломтики лимона». «Вот-вот», – «А если и нам добавить в бульон лапшу?» Жан распахнул дверцу шкафа, где хранились приправы и прочие сыпучие продукты. «К сожалению, тут нет никакой лапши», пришел он к заключению после непродолжительного тщательного осмотра. «Зато есть макароны», — сказал брат и достал с полки коробку с рожками и встряхнул ее, гремя содержимым. «Чем тебе не лапша? По сути, что одно и то же». Жан не стал возражать. Брат был прав. С этим не поспоришь. Что лапша, что макароны, все едино. Тут еще есть горох, чечевица, рис и еще какие-то крупы. Отчитался он Жану о приведенной ревизии. Может, добавим еще чего-нибудь для разнообразия вкуса? Вот гороха точно не надо, категорически запротестовал Рольф. Во-первых, его нужно долго варить, а у нас для этого мало времени. А во-вторых, почти одновременно спросили братья, А во-вторых, от него жутко пучит, и это, ну, самое, от него потом ветры, брезгливо скрививший, замотал Маурдева Рольф. А нам, между прочим, еще спать всем вместе в одной комнате, и окно не откроешь, так как на дворе зима. Ну, хорошо, тогда обойдемся без гороха, — согласился с ним Жак, чем снискал дружелюбное одобрение волка. А как насчет чечевицы или риса? Ты не возражаешь? Не возражаюсь, — снисходительно ответил Рольф. Кладите этого добра сколько душе угодно, щепотка другая, думаю, не повредит. Ребята, согласно инструкции Ральфа, отправили в кипящий бульон порезанные овощи, в той последовательности, которую он им наказал. А что добавлять в первую очередь, макароны, рис или чечевицу, не смог определиться Жак. Давай рассуждать логически, высказал предположение Рольф, строя из себя сведущего знатока. Макароны значительно больше по размеру. Следовательно, вариться они будут дольше. Значит, их отправляем в кастрюлю первыми. А после все остальное в порядке убывания. Ага, значит, макароны, чечевица, рис». Перечислил Жак порядок очередности. «Да, именно так, в такой последовательности», – кивнул ему Рольф. «А сколько времени нужно держать перед тем, как добавлять следующий ингредиент?» – поинтересовался у Волка Жан. — Сколько времени? — Рольф кивнул взгляд на электронный таймер, встроенный над кухонным шкафом. — Полагаю, что минуты три. — Да, три. Точно. Угу. Три. И не секунды больше. — А почему именно три? — спросил Жак, высыпая в кастрюлю добрую половину коробки макарон. — Три, потому что это будет часть секрета нашего рецепта, — полушепотом поделился с близнецами Рольф, осенивший его идеей. Нас ведь здесь трое, потому и три минуты. А еще я придумал название для нашего супа. Да, и какое же интересно. Жак приноровился помешивать варево, удобной для этой шумовкой. Звучит немножко на французский манер. Придал весомую элегантность выдвинутому названию волк. Суп Рожажа. Чего-чего, не расслышал Жак. На слух нечто среднее между Рожа и Ржака, язвительно усмехнулся Жан. Такое себе название. Супчик. Съесть и обожраться. А нельзя было придумать что-нибудь оригинальнее? Ничего ты не понимаешь. Едва не обиделся на него Рольф. Рожажа означает первые буквы имен. Рольф, Жак и Жан. Так что зря ты так. Никакая это не Ржака. Не знаю, как вам. А мне название очень нравится. Кстати, по-моему, настала пора бросать в суп чечевицу. Прошло уже три минуты жан оцепал в ладонь немного чечевицы, поворошил пригоршню пальцем, убедился, что в ней нет никакого мусора и стряхнул от содержимое в кастрюлю. «А как там наши макарошки?» – спросил он у брата. «Судя по виду, уже подходит. Сейчас попробуем», – ответил тот, поддевая шумовкой парочку рожков. Осторожно подув, он подцепил одну макаронину двумя пальцами и отправил в рот, а вторую предложил попробовать Жанну. «Ну как?» Рольф заерзал на месте, сгорая от любопытства. Жак, не говоря ни слова, попросил его жестом помолчать, вдумчиво пережевывая макаронину. С видом эксперта-дегустатора он прислушивался к ощущениям, к тому, что подскажут ему его вкусовые рецепторы. И когда окончательно все распробовал и проглотил, Жак сложил большой указательный пальцы колечком и восторженно произнес, как говорят итальянские повара «аль денте». «Аль что?» – выпучил глаза и вывалил язык Рольф. Альденте, что в переводе с итальянского означает «ну зубок». Это когда спагетти сварились, но при этом еще не мягкие, а сохраняют приятную упругость. Именно такими должны быть настоящие макароны. Вот, видишь, оскалился в улыбке Рольф. Я же говорил, что у нас все получится. Одно только название «рожажа» – это уже гарантия успеха. А все остальное никуда не денется. «Кстати, не пора ли нам добавлять рис? А то я с вашими пробами совсем потерял счет времени». Риса, как и макарон, решили не жалеть. Жахнули в кастрюлю полпакета и при этом не забывали помешивать. Поначалу все шло великолепно, но несколько минут спустя с супом стали происходить какие-то изменения. Картофельные квадратики утратили четкость формы и начали постепенно оплывать и разваливаться а рис хоть слегка и набух но по прежнему оставался твердым жак посмотри брат указал ему на утративший былую прозрачность бульон с бурлящим в нем непонятным месивом. по моему наши сстовой макароны уже ни в какой степени не альденты еще немножко и они превратятся в сциклиские лохмотья так продолжаться больше не может с этим нужно что то делать а что мы можем с этим поделать жак беспомощно пожал плечами Теперь хочешь, не хочешь, а придется продолжать. рис еще не доварился. Слушай, смени меня ненадолго, а то суп загустел, и мешать у меня уже рука устала. Давай, принял Жан у него шумовку. Ничего себе, вот это да! Это же не суп, это каша какая-то. Ой, чую, огребем мы с вами по полной, когда Ральф проснется. Будет нам супчик рожажа. Не дрейф, заверил его брат. Сейчас рис доварится и что-нибудь придумаем. Вскоре наступил тот долгожданный момент, когда рис впитал в себя достаточно влаги и разбух. Он стал мягким, но в общей загустевшей массе его крупинки, словно маленькие кирпичики, слиплись в одно единое серовато бурое месило. Ну что, давай рискнем, добавим сюда еще луковую поджарку, предложил не совсем уверенно Жак. Думаешь, это как-нибудь поможет? Потом у Жана было понятно, что он не верит в то, что после этого суп чудесным образом преобразится. Не знаю, но все же стоит попробовать. Во всяком случае, хуже, чем уже сейчас есть, не будет. И они отправили поджарку со сковородки в суп. Точнее, в то, что в итоге у них получилось. После того, как мальчики все тщательно перемешали, они увидели, что все-таки Жан был неправ. Оказывается, при достаточном желании и умении в том, что сделалось блюдо хуже. Чем оно уже есть, не бывает ни ограничений, ни пределов. Теперь непонятная жижа стала еще и выглядеть более мерзкой отвратительной. Она словно издевалась над ними, взирая на них из кастрюли десятком блестящих, пузырящихся золотисто-коричневых глаз. «Фу!» – брезгливо скривился Жан, наблюдая за тем, как с серого месива шумовки сползает обратно в кастрюлю студенистая слизь. Суп вроде только сварили, а видок у него такой, как у перебродивших помоев. «Ерунда!» – подбодрил его неунывающий Жак. «Сейчас все будет тип-топ. У меня появилась одна замечательная идея». «Может, не стоит?» – поникшим голосом обратился к нему брат. «Тебе не кажется, что креативных идей на сегодня уже достаточно?» — А это уже как посмотреть, — сказал Жак, поочередно открывая дверцы и выдвигая ящики кухонных шкафов. Стоит признать, с супчиком рожажа мы дали маху. Но, как по мне, то у нас есть еще шанс все исправить. Не вешай нос, не все еще потеряно. В одном из ящиков, где лежала скалка для теста, чесночный пресс, терка для сыра и прочие вспомогательные приспособления для готовки, он наконец-таки обнаружил именно то, что искал. «Вот оно, наше с тобой спасение», – произнес он, демонстрируя брату небольшой электрический миксер. Пару минут и немного нехитрых манипуляций, и эта неприглядная жижа из разварившихся переваренных продуктов чудеснейшим образом превратится в превосходный суп-пюре. «Ну, как тебе такое, Илон Маск?» «Не хочу загадывать наперед, после непредвиденного провала снова воодушевился Жан, но, по-моему, должно получиться круто». Типа как суп из дорогого новомодного ресторана. — Ага, просекаешь фишку, — подмигнул ему Жак. — Вот и я о том же. Вот увидишь, бароны ж Гертруда съедят наш супчик за милую душу. Не удивлюсь, если потом они еще попросят добавки. Я всегда говорил, что безвыходных ситуаций не бывает, — высказал со своего места Рольф. Что бы там ни случилось, никогда нельзя падать духом. Из любой ошибки можно извлечь пользу и обратить ее себе в преимущество. «Молодец, Жак, ты спас нас от унизительного позора. Ну, давай, включай поскорее свою машину. Пора уже довести это дело до конца». Жак покопался в ящике еще немного и подобрал подходящее по его представлениям насадку – маленькую крестовину на длинной ножке с облегающим ее защитным куполом, сунул в розетку, переместил переключатель на среднюю мощность, нажал кнопку, миксер с готовностью зажужжал, отдаваясь в руке настойчивой вибрацией, и Жак незамедлительно опустил его в кастрюлю. Результат превзошел все ожидания. Когда густые шлепки и мутные брызги горячего варева окропил их шкафы и стены кухни, ребята еще не до конца осознали, что произошло. В следующую секунду из кастрюли веером, как из центрифуги, полетели ошметки мяса, и куриные кости, и разлетелись по кухне, как осколки при артиллерийском обстреле. Раздался грохот падающей посуды. По полу к лапам Рольфа покатилась чайная чашка. Ручка от чашки откололась и угодила спящему Ральфу в нос. Волк подскочил, приземлился на четыре лапы и, не успев еще окончательно проснуться, принял оборонительную стойку и грозно зарычал. «Что там у вас произошло?» – послышался обеспокоенный голос Гертруда из дальней комнаты. «Не беспокойтесь, фрау Гертруда, все в порядке!» – поспешил заверить ее Рольф, перекрикивая вгрызающуюся в говяжью лопатку миксер. «Просим прощения за излишний шум. Потерпите еще немного, мы уже заканчиваем». Жак, заляпанный с головы до ног, в замешательстве наблюдал за бурлящим жерлом воронки внутри кастрюли. Он, словно шахтер, с отбойным молотком вгрызался в поддающуюся породу говяжьей кости и прижимал ее к самому дну, следя за тем, чтобы она не выскользнула. Кастрюля вибрировала и ходила по плите ходуном, а Жан в рукавицах-прихватках вцепился в ее края, стараясь ее удержать, чтобы та не опрокинулась. «Выключай!» – прокричал он брату сквозь хруст, скрежет переламывающихся куриных костей. «Иначе весь суп окажется снаружи!» Когда до Жака дошел смысл сказанного, он словно очнулся от цепенения, убрал палец с кнопки, и шум наконец-таки прекратился. На мгновение им показалось, что в кухне повисла тишина. Только лишь кое-где раздавались шлепки, сползающих со шкафов, И падающих ошметков. «Что вы здесь устроили?» – недовольным тоном поинтересовался Ральф, когда с узрел царящийся вокруг разгром. «А что, разве непонятно?» – не глядя ему в глаза, ответил Ральф. «Мы тут с мальчиками готовим суп. Вот решили добавить кое-что и от себя к твоему фирменному рецепту». «Ну-ну». Оскалился в ироничный ухмыл Киральф, оценивая взглядом гирлянды из куриных ошметков и масштаб причиненного ущерба. И как? Получилось? Ну, как сказать? Конечно, мы все представляли это немножко по-другому, Стало опрадоваться Рольф, косясь на близнецов, чтобы те его поддержали. Но в целом, мне кажется, получилось неплохо. Не совсем аль денте, но около того, во всяком случае, питательно и съедобно. Состав такой, что можно закачивать в тюбики и отправлять на орбитальную станцию космонавтам. Он повернул морду к Жаку и Жану и стал незаметно от Ральфа корчить им гримасы, намекая на то, что те тоже высказались бы по этому поводу. Но ребята не стали даже пытаться придумывать что-то в свое оправдание. Им хватило одного лишь взгляда на негодующего Ральфа, чтобы понять, что все, что они бы не сказали, будет воспринято им как жалкая попытка уйти от ответственности. Словно два заговорщика перед суровым представителем закона, они стояли, понурив головы, и не проронили ни слова. «Значит так», — объявил им Ральф, осторожно переступая мутные лужи, чтобы не поскользнуться при этом, во что-нибудь не вляпаться. Даю вам 10 минут, чтобы навести здесь идеальный порядок. И чтобы тут все блестело и сверкало, как на финише небельном круизном лайнере. Как только все будет готово, приведите себя в надлежащий вид и накрывайте на стол. А я пойду сообщу барону с Гертрудой, что ужин почти готов, и что через 15 минут их пригласят к столу. «Надеюсь, хотя бы здесь вы не оплошаете?» «Все будет исполнено в лучшем виде», — начал было заверять его Рольф. Но ощутив на себе леденящий взгляд, в знак повиновения понурил голову, прижал уши и прикусил язык. «Я не к тебе обращаюсь», — процедил Ральф с холодным пренебрежением. «Ребята, вы меня слышали? Вам все понятно?» «Да», — ответил Жан за себя и за брата. «Извини, что так вышло». Мы осознали свою ошибку и сейчас постараемся все исправить. Не теряя времени, они вместе с Жаком, вооружившись губками и моющим средством, принялись приводить кухонные шкафы и плиту в порядок, оттирая с них липкий рисовый клейстер и подтеки лоснящегося куриного жира. И еще напоследок предупредил их Ральф, когда он находился уже в дверях. Не вздумайте ляпнуть барону, что я тоже участвовал в создании этого вашего кулинарного шедевра. Но ведь ты же, — хотел возразить ему Рольф, — даже не заикайтесь, — прервал его Ральф. В его сдержанном тоне промелькнули мстительные нотки. Мне, конечно, не чуждо ощущение гордости и тщеславия за себя и за всю нашу команду, но в данном конкретном случае я, пожалуй, воздержусь. Раз уж вы сами решили, что мой рецепт для вас недостаточно хорош и ему не хватает пикантности и изысканности, то так уж и быть, пусть вся слава достанется только вам. Только смотрите, не обожгитесь в ее лучах. Иногда они обжигают жарче, чем пламя флаймы. Как райф им и наказывал, Жан и Жак уложились в отведенные им 15 минут. Сервировка на кухонном столе была скромной, но с учетом того, что они проживали на съемной квартире и особых изысков ожидать не приходилось, в конечном итоге все выглядело очень даже приемлемо. Чтобы скрыть не вполне аппетитный цвет супа, ребята пошли на небольшую хитрость. Они выключили яркий свет, исходящий от люстры с плафонами в форме распустившихся лилий, и зажгли восковые свечи. Используя в качестве подсвечников стаканы, из толстого цветного стекла, отчего обстановка на кухне стала по-домашнему уютной и располагала к дружественной, непринужденной застольной беседе. Барон обходительно выдвинул перед Гертрудой стул, галантно поклонился и предложил ей сесть. Она устроилась так, что ей было удобно, придвинула к себе тарелку и бережно опустила на стол саламандру. Та покрутила головкой в поисках подходящего места после чего перебежал он в другую сторону и примостилась возле ее левой руки. «Вот черт!» – прошептал Жак на ухо брату. «А про Флайму мы и не подумали. Ты не в курсе, что обычно предпочитают на ужин саламандры?» Жан в ответ замотал головой и пожал плечами. «По поводу нее никаких инструкций не поступало». «Ладно, не будем заморачиваться», – успокоил его Жак. «Сами разберутся». «Ну-с!» «Приступим!» – в предвкушении долгожданного ужина сказал Людвиг, протирая столовый прибор льняной салфеткой. «Чем, юноша, вы будете нас угощать?» Салат из свежих овощей скромно объявил первое блюдо Жак, выставляя на стол объемный салатник. «О, выглядит весьма недурно!» – похвалила его Гертруда и тут же положил себе на тарелку горку свежих огурцов и помидоров. «Ну-ка попробуем!» М -м, «Ребята, признаюсь, вам удалось меня удивить!» Людвиг. А твои мальчики знают толк в приготовлении салатов, Очень вкусно. И еще эта восхитительная заправка. Что в ней? Там немного специй, сообщил ей польщенный похвалой Жак. Но главную нотку здесь задает дижонская горчица. Потрясающе, сказала Гертруда, накладывая себе еще. Людвиг, тебе непременно стоит это попробовать. Благодарю, дорогая, учтиво улыбнулся и барон. Но я все же предпочел бы чего-нибудь горячего. Для вас, милорд, как вы и просили, суп. Теперь после блестящего выступления брата наступила очередь Жана представлять следующее блюдо. Чтобы спасти положение и придать супу хоть какой-то привлекательный вид, он обильно присыпал его сверху рубленной зеленью. И по совету Жака положил туда соленых сухариков. В одном из выпусков программы «Готовим быстро и вкусно», которую ведет знаменитый Джейми Гулливер, Сказал ему Жак, протягивая пакетик со снеками. Он показывал, как приготовить сливочный суп-пюре из курицы. Конечно, супчик там был не такой, как наш. Но не в этом дело. Главное, он сказал, что если в суп-пюре положить немного сухариков, то получится невероятно вкусно. И мы с тобой тоже последуем его примеру. Жанна дорвал пластиковую упаковку, и все сухарики высыпались в кастрюлю. «Ты чего?» – запоздалась, похватился Жан? Надо ведь было всего лишь чуть-чуть и сыпать их не в кастрюлю, а в тарелку. Ну, поскольку дело было уже сделано, извлекать их обратно было уже поздно, они решили оставить все как есть. Хотя напрасно. К тому времени, как на тарелку поставили перед бароном на стол, сухари успели напитаться влагой, стали мягкими и изрядно разбухли. Что это? – озадачился Людвиг, присматриваясь к подозрениям к припорошенному зеленью, содержимому тарелки. Это... Жан почувствовал, как у него от стыда начинают гореть уши. Это суп, милорд. Суп? Барон раздвинул ложкой лежащие сверху травинки укропа и петрушки и узрел под ними рыхлый мякиш раскисшего сухарика. Выглядит как баланда из нашего монастырского свинарника. Это точно суп? Вы ничего не путаете? Все дело в том, что это необычный суп, милорд. Пришел на выручку ребятам Рольф. Он приготовлен по особому рецепту. Здесь есть два вида мяса – говядина и курица, овощи и еще несколько ценных и полезных ингредиентов. Барон попытался их обнаружить, поддевая ложкой вязкую жижу. Для удобства пищеварения и для хорошего усвоения продолжал волк. Все они измельчены и перетерты в пюре. Это суп-пюре, милорд. И, кстати, у него есть название. М «Да, и какое же! Весьма любопытно!» Лютык поднес ложку к себе поближе, покрутил ее перед собой. Видно, не мог окончательно определиться с решением, стоит ли ему это пробовать или нет. «Рожожа!» – с сияющим видом объявил ему название Рольф. «А вы сами пробовали эту Рожожу?» – обратился барон к близнецам и их проводникам. Дальше последовала удивительная сцена. Жан, Жак и Рольф в один голос сказали «да» и утвердительно кивнули в то время как Ральф, категорически отрицая свою причастность к этому сомнительному виду творению, брезгливо скривился и замотал головой, словно хотел подчеркнуть этим. «Мол, это все они, а я здесь ни при чем. Ну и как вам это ваша рожажа?» – спросил Людвиг у ребят, переводя с них взгляд на Ральфа. «Вы и впрямь находите ее вкусной?» «Сказать, что вкусной было бы самонадийно!» Высказался в свое оправдание Жан. Но и невкусным этот суп не назовешь, поспешил сгладить неловкую ситуацию Жак. А как по мне, так суп вполне съедобный, в свою очередь заверил барон Рольф. И самое главное, как я уже говорил, он аппетитный, полезный, сытный и питательный. Ну, раз так, то накладывайте себе тоже, приказал барон и присаживаясь рядом с нами. Составьте нам с Гертрудой за ужином компанию. Хочу убедиться, на самом ли деле этот ваш суп такой аппетитный? Жан и Жак поставили на стол еще четыре порции. Две для себя и две для Ральфа с Рольфом. Обычно в подобных случаях ребята ждали, пока барон не приступит к трапезе первым. Лишь ли Гертруды делалось исключение. Она все-таки как-никак дама. Но сегодня Людвиг распорядился, чтобы первыми пробовали суп начали они. И лишь только после этого, как мальчики съели несколько ложек, и он убедился, что никто из них не покривился и не сослался на отсутствие аппетита, барон самолично решил снять пробу с этого супчика. «Что ж, на суп это блюдо, конечно, мало похоже», — выдал он заключение после третьей ложки. «Но вы правы, ваша рожа же, хоть и выглядит так себе, на вкус вполне съедобно. Кстати, Гертруда, не хочешь попробовать?» «Благодарю тебя, Людвиг. Все же нет», — ответила она с фальшивой миловидной улыбкой. «Такая пища не для меня. Слишком много белков, углеводов и питательных калорий. С вашего позволения, сегодня я пойдусь одним салатом». Судя по выражению морды Ральфа, он, как и она, был того же мнения. Вот только жаль, что овощные салаты не входили в его рацион. Так что кому-то в этот вечер предстояло остаться голодным. Утешало лишь то, что это ненадолго. Больше он не допустит такой оплошности». И если завтра парон опять распорядится, чтобы они приготовили для него ужин, то Ральф возьмется за это дело под свой контроль и проследит самолично, чтобы больше не было никакой отсебятины. Теперь он надолго запомнит им этот супчик Ражажа.